Глава вторая Владимир Сергеевич отворил дверцы кареты, предложил жене руку Помпонский пошел с его тещей, и обе читы отправились по Невскому в сопровождении невысокого черноволосого лакея в гороховых штиблетах и с большой кокардой на шляпе. Никита Закатов дочитал вслух последние строки, опустил толстую книжку журнала на стол. Некоторое время, еще не оправившись от прочитанного, смотрел в стену. Затем, вспомнив, что он не один, повернулся к жене. «По-моему, прекрасно. Даже дух захватило. Как, по-твоему, Настя, ведь здесь Тургенев...» Он не закончил фразу, увидев, что жена спит спеет, откинувшись на жесткую неудобную спинку кресла и чуть приоткрыв губы. Неровный свет свечи выхватывал из полутьмы ее скуластое и резкое лицо. Ресницы вздрагивали, но сомнений не было. Анастасия Закатова забыла с самым безмятежным сном. Некоторое время Никита смотрел на нее, а затем чуть заметно усмехнулся поднялся из-за стола и, стараясь не скрипеть половицами, подошел к окну. Там в густой темноте лил дождь, стуча по крыше, шелестели листья сады. Заканчивался август. Глядя, как искрятся в тусклом свете свечи, сбегающие по стеклу капли, закат вдумал о том, что незачем было мучить Настю чтением. Он и не собирался, зная, что это удовольствие мало, кто способен разделить с ним, по крайней мере, здесь, в Бельском уезде. Но жена сама попросила почитать ей. «Может, так и в самом деле пойму что-нибудь. Брала я как-то раз книги ваши, Никита Владимирович, но совсем в голову не идет, не понимаю ничего». «Зачем же ты взяла Вольтера?» — удивился Никита. «Он и в самом деле труден». Тебе бы почитать что-то по-русски, романы, уж если вздумал и считать. А что есть, что-то приличное? Никита Владимирович, может, вы сами мне подберете? Вы всяко лучше меня в этом смысле смыслите. Послушался, подобрал. К счастью, в кабинете нашла старая, еще военного времени, книжка журнала «Современник» с повестью Ивана Тургенева, которого Никита очень любил. Ему подумал что и Насте покажется интересным этот сочинитель, тем более, что повесть была небольшая. Сразу после ужина, дождавшись, пока зевающая девка уберет со стола, они с женой сели у окна, и Никита открыл книгу. Из первых же строк провалился в нее, словно в колодец, как всегда проваливался в хорошие книги. Забыв обо всем вокруг, Забыв даже о Насте, на которую за все время чтения И не взглянул ни разу. Сколько же она мучилась, прежде чем догадалась заснуть, С насмешливой горечью подумал Закатов. Тут же ему стало стыдно за эту насмешку. Ему ли судить Настю? Настю, которая в раз лучше его самого. Не будь ее, он, Никита Закатов, Сейчас сидел бы один в пустом доме, слушая храб дворни, в тысячный раз передумывая одни и те же мысли, мучая с одним и тем же, страдая от того, что давно случилось, и к чему нет возврата. Вздохнув, Никита оглянулся на безмятежное лицо жены. Снова повернулся к окну, и в который раз, ярко, беспощадно, словно это было вчера, Они два года назад, перед ним встал зимний холодный вечер в Москве, в в империолке. Тот последний вечер, когда они с Верой вдвоем оказались в пустом доме Иверзневых. Той самой проклятой зимой, когда велось следствие по заговору против государя, и был арестован Михаил Иверзнев, брат Веры и единственный друг Никиты. Когда до Закатова дошло известие, что Мишка взят под стражу, он сразу же кинулся в Москву, хотя и знал, что помочь не сможет ничем. У него не имелось ни больших денег, ни высоких связей. Закатывы были нищими провинциальными дворянами, годами не вылезавшими из своей вотчины. И все же Закатов понесся в столицу, не задумавшись ни на миг. Молодая жена была оставлена одна в Балатееве. Почти одновременно с ним в семейный дом прибыли братья и сестра Мишки. С утра Александр и Петр убегали оббивать пороги всевозможного начальства, а Никита все время проводил с верой. Вспоминая об этом позже, он удивлялся, почему никто не счел неприличным, что женатый мужчина и молодая вдова остаются наедине в пустом особняке. Вероятно, не до того было. Да и с Верой он был знаком с самого детства. Вера с утра до вечера бродила по комнату, изнемогшая от слез и ожидания, с кругами под глазами, страшно подурневшие. Впервые Никита видел ее в таком отчаянии. Михаил и Вера были очень близки и могли поверять друг дружке самые сокровенные. Недаром Вера никогда не имела подруг, искренне не понимая, для чего они когда у нее есть Мишка. Сейчас, когда встала угроза надолго, а может и навсегда потерять дорогого ей человека, Вера совсем упала духом. Она плакала без конца, то кружа по маленькой гостиной с синими портьерами, то сидя за столом с бессильно опущенной на руки головой, то скорчившись в комочек в огромном кресле. Если она и начинала говорить, то лишь о том, что все это ошибка, чудовищная ошибка, в которой, конечно же, должны разобраться. О каком заговоре может идти речь, если Иверзневая, столбовая, дворянская, беззаветно преданная престолу семья? Отец был рядом с Багратионом во время бородина, дед брал Измаил с Суворовым. Братья стояли на Малаховом кургане всего два года назад. Никите оставалось лишь поддаковать и соглашаться. В глубине души он отчетливо понимал, что никакие хлопоты уже не поправят дело. Но ни у него, ни у Петьки с Александром не хватало духу сказать об этом вере. В тот вечер Москву засыпало снегом. Из окна было не разглядеть ни заборы с калиткой, ни старые липы в палисаднике. Весь мир, казалось, утонул в мутно-белой кутерьме летящих хлопьев. Закаты в северой сидели за столом в полутемной гостиной. Мерно тикали старые часы на стене. Изредка звонко шлепало с капли воска, заплывшей свечи. Или принимался скрипеть за печью сверчок. С другой половины дома доносился слабый грохот посуды. Зареванную кухарка, у которой все валилось из рук, кое-как пыталась состряпать ужин. Ждали Александра с Петей. С самого утра старшие Иверзневы уехали в приемную графу Дубовцева, на которого возлагалась последняя надежда. Но время шло, наступил вечер, подняла метель, а братьев все не было никита едва справляясь с желанием закурить то и дело снимал на гарсой свечи поглядывал в окно смотрел на бледные осунувшиеся лицо веры что он мог сказать ей как утешить в голове царила тыиччелиева пустота в этих приемных вер николаевны всегда столько народу вполголоса начал он И голос его странно громко прозвучал в тихой комнате. Вера медленно, словно проснувшись, подняла на него измученные глаза. Не удивлюсь, если Саша с Петей только сейчас и вошли к графу. Я сам, когда дело о наследстве утрясал, полдня в губернском правлении высидел. А это ведь не столица все же была, а Смоленск. Я думаю, что с минуты на минуту... Никита, вы ведь знали об этом. Вдруг спросила Вера, и Закатов невольно вздрогнул. С самого своего приезда в Москву он ждал этого вопроса. Ждал и страшно боялся его, потому что знал, солгать Вере в лицо он не сможет никогда. «Вы ведь жили здесь вместе с Мишей довольно долго, кажется, год». Вера смотрела на Закатова через стол блестящими от слез глазами. «Нам ничего не было известно. Саши в Петербурге, Петя в Варшаве, я с детьми в Бубовинах. Но вы, Никита, вы ведь все знали, не правда ли?» Догадывался. Тяжело сознался он. Но, признаться, не считал это серьезным. Студенты, мальчишки, собираются, болтают. Хотят, как всегда, изменить дремучую нашу Россию. Поверьте, Вера Николаевна, он и мне ни о чем не рассказывал. У них там была какая-то клятва. Молчали, я уверен, все до одного насмерть. Вера лишь горько улыбнулась, а Никита со стыдом вспомнил о том, что никогда и не пытался расспрашивать Мишку о его героической деятельности. Как знать, приступив он к Иверзневу всерьез, тот, глядишь, и рассказал бы лучшему другу кое-что. Да Мишка ведь и его пытался привлечь. Сыпал многозначительными фразами о будущем России, о новых людях, которые все перевернуто исправят, о том, что им выпала высокая честь вершить судьбу империи, а он, закатав и слушать, не хотел всю эту высокопарную чепуху. А ведь мог бы послушать. Со злостью на себя подумал он. Мог бы сообразить, что такие, как Иверзнев, ничего он половину не делают. Что ж если Мишка вознамерил совершить судьбу империи, до самого конца пойдет и не остановится, покуда башки себе не свернет так все и вышло. А лучший друг только смеялся, отмахивался и язвил. Свинья. А ведь мог бы, наверное, остановить, вмешаться как-то. С запоздалой горечью думал Закатов. Да хоть Сашке в Петербург накатать донос обо всей этой якобинщине, в в переулке. И плевать, что Мишка после этого ему буруки не подал. Зато сидел бы сейчас дурак дома, а не в крепости. Однако что-то подсказывало Закатову, что ни старший брат, ни лучший друг не смогли бы удержать Мишку от того, чем была забита его голова. Да еще и это проклятый рук пись отца Никодима. Кто мог знать, что она так выстрелит? Надо же было этим злосчастным бумажкам попасть мишки в руки. А кто спрашивается, виноват? Это все из-за меня, Вера. Медленно произнес он. Внутренний голос истошно вопил о том, что еще не поздно заткнуться, помолчать, не жечь за собой мосты. Но огромные черные, мокрые от слез глаза Веры смотрели на закатывы через стол, и отступать было поздно. Это из-за моего папа из-за моих крепостных, из-за моей преступной беспечности. Видите ли, Ох, правы, не знаю, как объяснить вам. Пока я здесь, в Москве, валял дурака, мужики в моем Булатееве жили хуже каторжных с этой отцовской управляющей, Упырихой, как они ее звали. Сперва, как и положены, терпели и мучились, ибо Христос терпел и им велел. А потом, видимо, устали подражать Христу. И задушили Упыриху, и порешили топором ее... Сердечного друга. И подались к барину, то есть ко мне». Никита криво усмехнулся. «На Москву, правда искать. Вчетвером. Двое парней и две девки. А с собой у них была рукопись моего сельского попа. этки записки обывателя со всеми ужасами, которые в Балатееве творились. Меня в Москве в это время не оказалось. Рукопись попала к Мишке» и он не нашел ничего лучшего, как отдать ее своим друзьям. Почитали, повозмущались, начали списки делать. Списки эти пошли гулять по Москве, потом в Петербурге оказались. Он беспомощно умолк, глядя в стол. Молчала и Вера, но Никита, не поднимая глаз, чувствовал на себе ее внимательный взгляд. Часы на стене тикали, казалось, так оглушительно, что Закатов не понимал, от отчего у него не взрывается голова от этого грохота. «Оставьте Никита», — пробился, наконец, к нему потухший, усталый голос. «Даже если это все так, так, как вы сейчас сказали, в чем вы можете себя винить? Как можно было предугадать, предвидеть, Но в это время глухо стукнула входная дверь, и в гостиную ворвался ледяной сквозняк. Послышался встревоженный голос кухарки, короткий ответ Саши, и в гостиную, не снимая заснеженных шинелей и фуражек, вошли оба брата, и верзневы. И по их лицам Закатов мгновенно понял. Все. «Ну что...» Сорванным, чужим голосом спросила Вера, вставая из-за стола. Что, Саша? Что у графа? Саш, Петя, что? Александр глубоко вздохнул. И вдруг ударил кулаком по дверному косяку, так, что тот затрещал и на пол посыпались щепки. Ничего не ответив, он быстро грохоча мерзлыми сапогами, прошел через всю гостиную в кабинет отца. За ним. Выругавшись совершенно по площадному, пронесся Петька. Хлопнула дверь. И Закатов вдруг увидел, что Вера, неловко цепляясь руками за край стола, съезжает на пол. Испугавшись, обморок, он бросился к ней. Нечаянно сбил на пол свечу, та погасла. И в полной темноте Никита схватил Веру в охапку крепко силой прижал к себе, уткнулся в теплые, пахнущие вербенной волосы. И разом пропало дыхание, и пусто, холодно стало в голове. — Так значит, все, значит, бесполезно, бессмысленно, — отрывисто шептала Вера. — Значит, нет надежды. Граф отказал. — Нет надежды, нет. Все кончено. Никита почти не слушал ее, ничего не отвечая, ни о чем не думая, целовал в темноте верены холодные руки, волосы, губы, мокрые лицо. И сам не понял, когда, в какой миг эти руки захлестнулись на его шее. Содрогаясь от рыданий, Вера прижалась к нему. Они что-то шептали друг другу. Что Никита Хатюбей не мог вспомнить, хотя много дней спустя раз за разом вызывал в памяти тот вечер. За окном мило, в вьюга свистело и голосила в печной трубе. А они с верой стояли, намертво прижавшись друг к другу, в темной комнате. И сердце заката, оборвавшись, летело куда-то вниз, прочь, очертя голову. А потом он увидел, что дверь кабинета открыта, Желтый клень света падает на паркет, А в проеме неподвижно, как статуи, стоят Саша и Петька. Вера молча отстранилась от Никиты, Опустилась в кресло и замерла. Закатов вышел в переднюю, сорвал свешилки шинель И, не надев ее, вышел в ночь. В воющую пургу. Он успел дойти до калитки и даже открыть ее, когда распахнулась дверь дома, и по заваленному снегом крыльцу скатился Александр. Никита, черт, стой! Умалишился! Куда ты? Стоять, говорят тебе! Старший по чину приказывает. Слушаюсь, господин полковник, глухо ответил Закатов, останавливаясь. Саша подошел к нему, помедлив тронул за плечо. «Иди-ка, брат, в дом. Нечего дурить. Тебя еще нам не хватало». «Саша, право, мне лучше уйти», — помолчав, сказал Никита. Снежные хлопья били в лицо, но и без этого Закатов не мог бы сейчас поднять глаз на брата Веры. «Не дури», — тоже не сразу повторил Александр. «Мы с Петькой не слепые и не дураки». «Подумаешь секрет. Все все давно знают и понимают. И спасибо тебе, что ты Верку подхватила. Она и так эти дни едва держится, а мы два болвана. Всю дорогу совещались, как лучше ее подготовить, и вот вам. Но права же зла не хватает», — вдруг взорвался он. «Мы на этого Дубовцева, как на апостола, надеялись, а он...» «Туши свина и трусливые в кители, каналья!» Я ему прямо там, в кабинете, все в лицо сказал. Боюсь, даже в приемной слыхать было. Ну, дотерять все равно нечего. Кто меня теперь в генштабе терпеть будет с младшим братом, государственным преступником? Подаю в отставку и плевать на них всех. Я свое России отслужил, и честно, по-солдатски, а не по кабинетам. Петьке бы от греха не вышло. Ну, что ты стоишь? Марш в дом! Возиться тут с тобой еще! никита послушался невозможно было спорить глядя в застывшие каменные от горя сашки лицо ночь закатов провел не раздеваясь сидя верхом на стуле в своей комнате и уткнувшись лицом в судорожно стиснутые кулаки и тяжелым дурным сном казалось то что всего несколько часов назад он впервые в жизни целовал веру веру княгиню ты невецкую И сам он был женат. И для них, ни разу не сказавших друг другу слов любви, все было кончено. Конечно, он не уехал. Конечно, дождался суда. И против воли восхищался Мишкой, который держался так спокойно, сдержанно и холодно. Словно ему грозил не Сибирь, а отправка на кислые воды в Пятигорск. И таким же спокойным и холодным было лицо Веры, когда зачитывали приговор. Пять лет на поселении в Иркутской губернии. Она лишь страшно побледнела и коротко взглянула на Никиту. А он, он не мог даже пожать ей руку. И на другой же день, ни с кем не простившись, уехал в свое Балатеево. «Никита Владимирович, я никак уснула тут!» Вздрогнув, Закатов обернулся. Настя, потягиваясь в кресле, сонно смотрела на него. «Не мудрено!» Закатов потер лоб, отгоняя остатки воспоминаний. Отошел от окна. Час уже поздний, да и книга, вероятно, показалась тебе скучной. «Скучной?» Настя пожала плечами. «Отчего же?» «Довольно увлекательно». Тем более вы так хорошо читаете. Но ты ведь уснула, тем не менее. Уснула, как только в самом деле скучно стало. А это уж было к концу. Никита заинтересованно взглянул на жену. Вот как? С какого же места ты заскучала? Да я же говорю, к концу. Настя, подсев к старому зеркалу на стене, поправляла растрепавшуюся прическу. Когда она впрут кинулась? «Тебе это показалось скучным?» — поразился Никита. Жена, почувствовав перемену его тона, обернулась, взглянула в упор черными раскосами глазами. «Так ведь, когда непонятно, всегда скучно. Но с чего, скажите, ей в пруд кидаться понадобилось? Вот я уснула, а вы мне скажите, господин Тургенев там дальше написал, что она сумасшедшая была?» «Я не думал», — слегка обиженно возразил Никита так это она со здорового ума утопилась? Неужто не скучно? Ты ведь слышала, она полюбила человека, который оказался слабым, недостойным. Она любила его всем сердцем и просто не выдержала. «Право не пойму, чего тут было не выдержать», — с коротким вздохом отозвала снасти. «Вы меня простите, Никита Владимирович? Я совсем ничему не ученый и книг никогда не читала». И потому по-простому, по-житейски рассуждаю. Что это за тягость такая, которой не выдержать? Да наши дамы в уезде через одну более тягости выносят. У одной муж пьяница, бьет ее бедную, как последнюю девку дворовую. У другой того хуже, и промотал. Изволь теперь в приживалке идти на старости лет к собственной племяннице. У Марфы Семенны единственный сын в последнюю компанию погиб. Барышню Истратину за сумасшедшего мать выдала, потому что никто другой беспреданно брать не хотел. У Сатиных дети один за другим мрут, и никто не топится, хоть убей. А тут что за притчи? Уж коли господин Тургенев непременно хотел страстей напустить, то уж хоть бы правый повод посерьезней выдумал, и что не того полюбила. Да он не так себя повел. «Ваша барышня из книжки», горе настоящего в жизни не видала вот и все мое рассуждение никита молчал пристально глядя на настю обдумывая сказанное понимая что жена в чем то права и в чем то ошибается та впрочем поняла его молчание по своему не обращайте внимания никита владимирович если вы говорите что повести я хороша значит так и есть вам лучше знать «Отчего же? Ты имеешь право на свое мнение», — улыбнулся Закатов. «В нем есть здравое зерно. Надеюсь, что ты никогда не бросишься в пруд из-за несчастной любви». «Надеюсь, нет», — в тон ему отозвалась Настя. «Боюсь, что воспитание у меня не то. Вернее, его и вовсе не имеется. Вот и вам со мной скучно». «Не наговаривай на себя», — помолчав, сказал Никита. Он снова смотрел в окно, за которым шелестел дождь, и отчего ты не мог заставить себя повернуться к Насти, хотя ни одним словом не лгал ей. «Мне было бы безумно скучно и плохо здесь без тебя. Пожалуй, и впрямь можно было бы головой в пруд, вернее, в нашу речку, как бы она ни была курица по колено. И дался вам этот пруд» раздраженно всплеснула руками Настя. «Вот до чего чтение-то доводит. Один дурак сочинит под плохое настроение, другой прочтет да поверит, и вот сейчас топится да вешится, будто других дел нет. У него семья-то хоть имеется у господина вашего Тургенева? Позволь. Нет, кажется. Слегка растерялся закатов. Сам он никогда не задумывался об этом. Он, по слухам... Влюблен в певицу Полину Виардо, живет из-за нее за границей. Ну вот видите, сам в жизни не устроился и другим нипочём не даст сочинениями своими. Вот хоть дурой набитой меня теперь считайте, Никита Владимирович, а эта повесть нехороша и даже, если позволить, вредна. Слава Богу, мы с вами хотя бы люди взрослые и семейные. А если бы эта книжка той же нашей барышни стратиной попалась? Сей же час бы вообразила, что это так великолепно и шармант, сигать в воду по первому поводу. И ведь прыгнула бы. Лучше бы ваш Тургенев написал, в каком виде этих утопленников из пруда вытаскивают. Синих да раздутых, раками погрызенных, узнать нельзя. Сразу бы барышень от глупости отвратил. Никита невольно рассмеялся и протянул к жене обе руки. «Ступай спать». «Тебе, старый резонер, Вольтер, я вижу, все же на пользу пошел». «Да он и поумнее будет», — подтвердила Настя, поднимаясь из истошно заскрипевшего кресла. «Хоть я, впрочем, тоже не все там поняла. Худо по-французски читаю». «Вы идете спать?» «Сейчас. Ложись я, только погашу свечи». Жена ушла. Никита убрал в шкаф журнал заложив однако страницу, чтобы продолжить чтение на завтра, начал было задувать свечи, но не закончил этого оставив одну нещадно чадящую оплывшую до бесформенного кома взяв подсвечник подошел с ним к зеркалу привычно поморщился, увидев в неверном свете собственную физиономию некрасивую перерезанную рваным шрамом, полученным во время недавней турецкой кампании. Вздохнув, подумал о том, что жена с ее практическим умом права. Любовь, вероятно, хороша только в романах. Как она минуту назад сказала ему, «Мы люди взрослые и семейные, а Насте всего 21 год, и никакой любви за все эти годы она не видела и не знала». Может, и к лучшему для нее, иначе разве она пошла бы за господина закатываясь его изрезанной рожей, хромой ногой и полудохлым имением? С отвращением взглянув напоследок на свое отражение, Никита дунул на свечу, поморщился от капнувшего на руку горячего воска и отправился спать.